Глава пятое. Снег бодро хрустел под моими ботинками. Я не торопливо шла к городской ратуше, улыбаясь во весь рот. После утреннего ритуала я чувствовала себя просто превосходно. Я не сомневалась, что по-прежнему недоступно для поисковых чарт Эгрея, и вряд ли он рискнет еще что-нибудь предпринимать после тех ответных посланий, что я отправила вчера и сегодня. Словом, настроение у меня было просто волшебное. Для бала я выбрала платье, купленное лишь недавно на скопленные деньги, которые Милдред мне давала за помощь в лавке. Конечно, ему было далеко до того роскошного наряда, в котором я явилась на королевскую аудиенцию, но зато оно чрезвычайно шло мне. Из тёмно-зелёного бархата с широким кожаным поясом, выгодно подчёркивающим мою тонкую талию, и неяркой серебряной вышивкой по краю лифа и рукавам. Наверняка сегодня я буду в центре внимания. Я улыбнулась шире и поднялась по ступеням каменного крыльца. Под защитой навеса скинула с головы капюшон пальто и провела рукой по волосам, приглаживая их. Сегодня я решила не делать высокую строгую причёску, а лишь скрепила заколками боковые пряди и завила на гретами щипцами кончики. В конце концов, сегодня бал. Праздник, на котором можно позволить себе немного легкомыслия. В пустынном голком холле меня встретил сам бургомистр Тейд Голд. Весёлый забавный толстячок, который обожал шутить по поводу и без и первым разражался громогласным хохотом от своих незамысловатых острот. Альберта обрадовался он галантно помогая мне снять пальто. Наконец-то, мидрдр давно здесь. Она сказала, что тебе вроде бы нездоровилось. Уже всё в порядке, заверила я его. В снегопады у меня всегда болит голова. О, понимаю. Тейт неожиданно закручинялся, грустно признался. Моя дорогая Бэс тоже мучилась от мигреней. Я участливо вздохнула. Милберт рассказывала мне, что жена Тейта умерла всего год назад, но он до сих пор не оправился от этой потери. Если что и могло заставить его загрустить, то только воспоминания о супруге. Почти сразу Тейт вновь расцвёл в улыбке и проговорил: "Знаете, а у нас гости?" Гости я мгновенно насторожилась. И кто же? Тейт вместо ответа с заговорщицким видом покачал головой и выразительно приложил указательный палец к губам. Сама увидишь, весело сказал он. Это сюрприз для тебя, очень не очень приятный. Правда, тут же с нарочитым испугом прижал картутельную сторону ладони, показывая, что сболтнул лишнего. Так что-то мне резко расхотелось идти на бал. Быть может, ещё не поздно уйти. Идём же скорее. Боргомистер настойчиво потянул меня в сторону общего зала, прежде повесив моё пальто на вешалку. Скоро начнутся танцы. Уверен, ты сегодня будешь на расхват. Я неохотно подчинилась. В глубине души росло беспокойство. Быть может, Тейт намекал на Фреда и его невесту? Наверняка они тоже решили посетить торжество. Хоть какое-то развлечение в этом захолустье. И наверняка соселия останется недовольной. Профенциальный бал не что по сравнению с пышными столичными приемами. Да, наверное, Тейт все-таки имел в виду эту парочку. Вряд ли в Мерсетаун прибыл кто-то еще. Но почему он сказал, что это сюрприз именно для меня? Неверно выразился? Немного преободрившись от таких мыслей, я с достоинством подняла подбородок, тряхнула головой, позволив волосам красиво разметаться по плечам, и вошла в общий зал. В нем было полно народа. Музыканты негромко настраивали в углу инструменты, готовясь к началу бала. Голо разговоров то и дело перемежался взрывами дружного смеха и звоном бокалов. Ответив на несколько приветственных кивков, я принялась оглядываться, выискивая Милдред. Куда же она запропастилась? Увидела её всего в нескольких шагах от себя, открыла было рот, желая окликнуть, и вдруг окаменела, почувствовав, как сердце ухнуло в пятки. потому что в этот момент я как следует рассмотрела её собеседника. Увы, он был слишком хорошо мне знаком. Эти светлые волосы, насмешливый прищур, карих глаз, острые скулы. "Ольберт, ты так побледнела?" встревоженно воскликнул Тейт. "Что с тобой? Тебе нехорошо?" О, с каким наслаждением я бы сейчас ударила навязчивого мужчину. Какого демона он так громко назвал моё имя? Я торопливо и невежливо развернулась спиной к общему залу, заметив, что Тингрей и Амилдред беседовали именно с герцогом Визгардом, замолчал и с любопытством повел головой, выискивая источник шума. Мне надо на свежий воздух, буркнула я и рванула прочь, резко выдернув руку из хватки Тейта. Ну, Альберто, не унимался бургомистер. Что с тобой? Какой же идиот! Что он ко мне привязался-то? Не видит, что ли, мне сейчас не до разговоров. А что самое ужасное, он никак не отставал от меня, хотя я буквально бежала по холлу. Альберта, задыхаясь, жалобно лепетал он позади. Тебе плохо? Позвать кого-нибудь? Я сорвала пальто, едва не опрокинув всю вешалку. Не стала тратить драгоценные секунды на одевание, на улице натяну. И тут услышала позади голос, от которого у меня внутри всё заледенело. Не беспокойтесь, господин Голд. Я помогу прекрасной даме. Немгромко произнёс Тигрэй. Я медленно, очень медленно повернулась к нему. Любопытно. Неужели он бежал за мной от общего зала? Но я не услышала за спиной никакого шума. Дегерцко не выглядел запыхавшимся. Он стоял небрежно, скрестив на груди руки и улыбался. Правда, в его глазах при этом были холодными и цепкими. Познакомьтесь, Альберта, это господин Тигрэй Трион, который поспешил нарушить неловкую паузу бургомистр. Представляешь, он знал твоего мужа. Очень мило. Правда, вот беда, никакого мужа у меня не было и в помине. Филипп Проус был моим добрым другом, проговорил Тингрей, и над ней его зрачков замерцали насмешливые искорки. К сожалению, я очень долго отсутствовал в Альмеоне, поэтому не сумел прибыть на вашу свадьбу. Вернулся в родные края лишь недавно. Узнал о смерти Филиппа и о том, как сурово поступили его родители с несчастной вдовой. И твердо вознамерился отыскать вас, госпожа Альберта. Он сделал особенный упор на последней фразе, и я неосознанно поежилась. Когда господин Троон явился ко мне и поведал о своем решении забрать тебя из города, то я так обрадовался. Глупец Стейт чуть ли не захлопал в ладоши от восторга. Альберта, ты прекрасно знаешь, что все мы очень любим тебя. Ты заслужила счастье. Я почувствовала, как у меня начинает мутиться в голове. Как будто я угодила в какую-то абсурдную комедию. О чём речь-то? Господин Трион очень просил меня, Эмилдред, ничего тебе не рассказывать, продолжал трещать бургомистр. Хоть последнее и так рвалось обрадовать тебя, но мы согласились, что лучше оставить этот сюрприз на время бала. Подумать только, справедливость наконец-то восторжествует. Справедливость всё-таки сумела я выдовить из перехваченного спазмом волнения горла. Родители Филиппа поступили с вами очень жестоко, произнеся стянгре и не на намек не выпуская меня из плена своего внимательного взора. Они обманули вас. На самом деле Филипп составил завещание на ваше имя, о чём в положенный срок после похорон и было заявлено его поверенным. По закону, если в течение года после оглашения воли усопшего кто-либо из наследников не объявляется, то состояние делится между остальными родственниками. Иле же передаётся государству в случае отсутствия онах. Родители Филиппа знали об этом и сделали всё возможное, лишь бы вы остались не удел, но ещё не поздно всё исправить. Совсем скоро вы станете состоятельной дамой, госпожа Роуз. Поразительно, когда Тингрей успел настолько хорошо подготовиться к этому визиту. Откуда он знает подробности всего того обмана, которым я усердно почтовола жители Мерситауна? Хотя, пожалуй, выяснить детали не составило ему особого труда. Он умеет слушать, а главное делать выводы. Уверена, что та же Милдред с готовностью выложила ему всю мою историю, стоило ему только назваться моим благодетелем. А Тингрей просто поддакивал в нужный момент и мотал на ус факты из моей подложной биографии. Переходим к главному. Что теперь делать мне? У ложь Тингрея убедительно и тесно переплетается с моей. отказаться от его милостивого предложения просто немыслимо ведь таким образом я неминуемо выдам себя вот же гад как ну как у него так легко получается манипулировать окружающими простите мне действительно надо на свежий воздух буркнула я поспешно накинув на плечи пальто и в этот момент я не лукавила мне было тяжело дышать стены ратуши давили на меня словно я угодила в склеп хотелось вырваться из душного жарко натопленного помещения И я провожу вас. Тенграй сделал шаг вперёд, и в унисон этому я попятилась, стараясь быть как можно дальше от него. А он продолжал, как будто не заметив моего движения. Для вас всё так неожиданно. Вам необходимо немного успокоиться. Меня прежде всего ошеломило его внезапное появление, и он это прекрасно понимал, но изощрённо издевался. Я сама не понимала, как выскочила на широкое крыльцо ратуши. Покачнулась было в сторону ступеней, Намереваясь сбежать по ним, но мгновением раньше меня за руку схватил герцог, дернул на себя, заставив остановиться. Тигрой и так торопился за мной, что не позаботился о верхней одежде, но по всей видимости вообще не замечал мороза, царившего на улице. Вот мы и встретились, Альберта, проговорил он, глядя на меня в упор. Я с тоской покосилась в сторону двери. Но бургомистр не торопился выходить, видимо, решив, что его присутствие больше не требуется. Я говорил, что найду тебя, негромко продолжил Тингрей. Даже если для этого мне придётся перетрясти весь Альмеон по камушку. И опять я промолчала, изо всех сил стараясь не застучать зубами от вяского страха, который затопил меня ан головы до пят. Тёмный цвет волос тебе не идёт, сказал Тингрей и убрал прядь волос, упавшую мне на лицо. Мне больше нравилась, когда ты была рыжей. Но ну да ладно, это поправимо. После чего вдруг провёл кончиками пальцев по моей щеке, и от неожиданной ласки я широко распахнула глаза. Жёсткая линия его губ немного расслабилась, в уголках рта затеплилась улыбка. Затем он, действуя всё так же мягко, расстегнул цепочку на моей шее, и я не рискнула возразить. Медальон послушно скользнул в его ладонь. Это тебе больше не понадобится, проговорил он. Правда, мы обязательно обсудим кое-что. Полагаю, ты догадываешься, что именно. Поднял мою руку, пострадавшую после того, как он пробил поисковые чары. Поцеловал мое запястье, и я изумлённо вздохнула, почувствовав, как унимается слабое жжение, всё ещё донимавшее меня с того момента. Затем он осторожно размотал повязку. И я вздохнула вновь, увидев, что и следа не осталось от ожога. А вот порез на другой руке он обошел своим вниманием, хотя не мог не заметить. Моя карета ждет тебя, произнес Тингрей. Пойдем. Нет, я мотнула головой. Желаешь проститься с Милброд? Тингрей, понимающе, усмехнулся. Не переживай, ее ждет щедрая награда за то, что она не оставила тебя на улице. Я никуда не поеду с тобой. Я прямо вздёрнула подбородок. И ты не можешь меня заставить, Элизабел. Глаза герцога потемнели. Но каким-то чудом я не отвела взгляда, продолжая смотреть на него в упор с немым вызовом. Знаешь, что я мечтаю сделать сейчас, тихо спросил он. Оглушить тебя сонным заклятием, дабы не брыкала си ни орала, затащить в карету и отвезти в свой замок. Там бы я привёл тебя в чувство, а потом бы, как следует, выпорол ремнём. "Да так, что-то неделю сесть бы не смогла, и спала лишь на животе." "Не посмеешь", пискнула я. Ох, как бы я хотела, чтобы это прозвучало грозно и невозмутимо, но увы, голос дрожал и срывался, отказываясь служить мне. Тингрей стоял так близко, что его дыхание морозным облачком оседало на мои губы, и я видела, как в глубине его зрачков клубится и пульсирует раздражение. Но внезапно Герцк издал короткий смешок. Не посмею, с нескрываемым сожалением подтвердил он. Ты права. Лично я не могу применять к тебе силу или магию убеждений. Но что насчёт моих людей? Кто мешает отдать мне приказ? И нарушением клятвы это не будет. Будет, возразила я с уверенностью, которую на самом деле не чувствовала. Ты всё равно нарушишь данное тобой слово. Но почему ты такая вредная? с искренней какой-то детской обидой спросил Тингрей. После недолгой паузы наклонился ко мне еще ближе, так что между нашими губами осталось мизерное расстояние. Прошептал: "Почему до последнего так упрямо отказываешься от своего счастья? Только не говори, будто не скучала по мне эти месяцы." Роберт заблокировал поисковые чары, но от голоски твоих эмоций все равно долетали до меня. И вот ведь неожиданность! Там не было радости, только сожаление, сомнение и тоска. Я могла бы сказать, что она ошибается, что я прекрасно жила без него всё это время и без проблем прожила и дальше. Но он был прав. Не было ни дня с момента его побега, когда бы я не вспоминала Тингрея. А ещё я отчаянно страдала от желания поцеловать его, хоть на миг, на почувствовать недразнящее тепло его губ, раствориться в потоках энергии, которая бы обрушилась на меня после этого. Сегодня был Тингрей вдруг отстранился, и я чуть не застонала в голос от разочарования. Судя по короткой усмешке герцога, он понял это, но продолжил нарочито равнодушным тоном: "Не будем ссориться, Альберта, и портить праздник. Давай вернёмся. Иначе наше отсутствие может вызвать много вопросов. Позже обсудим все наши проблемы". "Хорошо", сухо согласилась я, стараясь взять эмоции под контроль. Тингрей взял меня за руку, При этом он то ли случайно, а скорее нарочно чуть крепче положенного стиснул мою ладонь, и я не удержалась от судорожного вздоха, потому что он потревожил порез. Больно? Скривоухмылкой осведомился Тингрей. А уж как мне было больно! Как ты меня нашел? Не удержалась я от вопроса. Это было не просто, Тингрей хмыкнул. Но я все-таки справился. Но как ты пробил поисковые чары? Не унималась я. Король убеждал меня, что это невозможно. А Роберти, у нас будет отдельный разговор. Тигрей распахнул передо мной дверь. Проговорил напоследок. Кстати, Альберта, не пытайся сбежать под шумок. Медальёна на тебе нет. Это всё равно бессмысленно. Лучше повесились напоследок, как следует. Не угрожай мне, огрызнулась я. Тигрей насмешливо фыркнул, но ничего не сказал. Вернувшись в общий зал, мы обнаружили торжество в самом разгаре. Только окончился очередной вальс, и пары, шутя и веселясь, торопились утолить жажду игристым вином. Альберта, из другого конца зала ко мне поторопилась Милдред, обмахиваясь на ходу веером. Как ты себя чувствуешь? Тейт сказал, что тебе стало нехорошо. Ничего странного в этом нет. Вместо меня ответил Тингрей, который, придерживаясь правил приличия, больше не держал меня, но и не отходил. Госпожу Роус слишком шело мили новости. Это так благородно с вашей стороны. Милдред расстрогоно шмыгнула носом. Мало кто стал бы тратить своё время на восстановление справедливости. А розыск госпожи Роуз было делом чести для меня, прохладно отозвался Тигрей. Я неслышно хмыкнула. Поразительно. Он не говорит ни слова, же, но каждая его фраза звучит похоронным набатом в моих ушах. Милдред Я напряглась, увидев, как к нам через толпу пробирается Фред, ведя под руку свою невесту. Ох, а теперь могут быть проблемы. Если Сосилия и впрямь дочь главного коммергера, то она наверняка узнает Тигрея. Герцог Висгорд слишком известная личность при дворе. Я вдруг улыбнулась, вспомнив недавнее разглагольствование девушки по поводу интимных предпочтений Тигрея. Так и тянет сделать небольшую пакость. Добрый вечер, Милдред. Поздоровался Фред, останавливаясь подле нас, выжидаящий посмотрел на Тигрея, который откинул его и со силью быстрым внимательным взглядом. К слову, последняя выглядела просто чудесно в ярко аллом шелковом платье из черной бархатки на шее. В таком наряде и при дворе показаться не стыдно. Позвольте представить вас, торопливо проговорила Милдред. Фред, представляешь, как повезло моей бедной Альберте, этот господин Тигрей Треон. Он был другом её покойного мужа и готов помочь ей вступить в права наследования. Оказывается, её специально выгнали из дома, чтобы она не получила ломного гроша. Господин Трайон, а это Фред Аскит и его невеста Сосилия Рейд. Очень приятно, равнодушно бронил Тингрей и пожал протянутую ему руку, после чего едва заметный кивнул Сосилии, которая мило улыбнулась, как кетлева хлопая длинными ресницами. Вас зовут Тигрей, прощеметалано. Как любопытно, так же как и брата короля. На лице Тигрея не дрогнул ни один мускул, но мне почему-то стало не по себе. Да вы и похожи, продолжала весело болтать девушка, и внутри меня все похолодело от предчувствия неминуемого. Да, герцог Визгорт не любил публичности, его маги-снимки крайне редко появлялись в газетах, но появлялись ведь. А вдруг его узнают? Чем более оси Селия, дочь главного камергера, то есть должна быть в курсе, как выглядит брат короля. Такой же светловолосый и высокий. Я думала, что улыбнуться шире Селия просто не в состоянии, но ошибалась. Хм. На месте Фреда я бы взволновалась. Слишком горячий интерес проявляет его невеста к совершенно постороннему по сути человеку. Впрочем, тигра и умеет нравиться женщинам. И это лишнее подтверждение тому, А, по-моему, совершенно не похож, ревниво сказал Фред. Герцог Висгард гораздо более, хмм, внушительный, что ли, и гораздо старше. Ну, по крайней мере, на снимках. Тингрей слабо усмехнулся, должно быть, позабавленный этим высказыванием, но промолчал. Ой, да мало ли тяжелок, Милдред весело рассмеялась. Буквально недавно мы с Альбертой обсуждали это. Представляете, господин Треон Кто-то через газету разыскивал некую Альберто Вейсон, к слову, поразительно похожую на нашу Альберту, только рыжеволосаю. Я помню это объявление, холодно произнёс Тигрей. Собственно, после этого я и понял, что мне будет сопутствовать удача в моём начинании. Я ещё тихо скрипнула зубами после этих слов. Как это ловко у него получается? Подаённый смысл его слов могу разгадать лишь я. Для всех остальных в них нет ничего загадочного. Впрочем, в эту игру можно играть вдвоём. Попробую принять участие в забаве. К слову, у Сисилия, дочь главного камергера, вступила я в разговор. Неужели? переспросил Тингрей, и в его голосе проскользнул скепсис. Да, мой отец самый главный из всех придворных его величества. Сисилия горделиво приосанилась. Не сомневайся, что он в скором времени введёт меня в высший свет Брястля. Нас. Исправил было Фред, но девушка по всей видимости даже не обратила внимания на это уточнение. А надо ли вам это? лукаво поинтересовалась я. После всех тех ужасов, что вы поведали нам накануне, лично я бы держалась как можно дальше от двора его величества, и особенно от герцога Висгарда. Тенгрей покосился на меня и чуть нахмурился. Впрочем, вам-то как раз опасаться нечего, продолжила я, старательно удерживая улыбку на губах. А вот вашему мужу стоит опасаться знакомства с Его Высочеством. Да уж, невольно согласился со мной Фред и с отвращением передернул плечами. В умении укладывается, что король одобряет подобные мерзости, которые творятся прямо под его носом. Мерзости? Выпросительно прошили Стелл Тингрей, еще сильнее сдвинув брови. Сисилья рассказала нам о слухах по поводу герцога, с явным неодобрением проговорила Милдред. И мы все пришли к выводу, что если даже малая Талика их верна, то это просто отвратительно. Я сгораю от любопытства. В голосе Тигрея помимо воли проскользнула сталь. И что же такого ужасного творит герцог Визгарт? Спит с мужчинами? Спокойно сказала я и за всех сил стараясь не забулькать от душевшего меня хохота. В карих глазах Тигрея промелькнул сполох гнева. Он очень медленно перевел взгляд на Сесилию. Девушка немного покраснела, но продолжала держаться с прежней уверенностью. Да, спит, подтвердила она. Мне отец об этом рассказывал. Да об этом на каждом званом приеме шушукаются, особенно когда герцог дал отставку своей последней любовнице, леди Амелии Гойд. Бедняжка была с ним целый год, а он вышвырнул ее в один миг на улицу, и всего-то несколько месяцев назад. Несколько месяцев? Я не хорошо прищурилась. Интересно, и когда произошло сие знаменательное событие? Простите, я не расслышал вашу фамилию. Сухо сказал Тингрея, обращаясь к Сосиля. А она вам ее и не говорила. Не утерпев, влезла я с ехидным замечанием. Правда, тут же пожалела об этом. Теперь Тингрея дарил уже меня тяжелым немигающим взглядом, и я осознала, что шутка зашла слишком далеко. Да он в настоящем бешенстве, как бы сейчас клочки по закаулочкам не полетели. Рейт, проговорила Сосиля, которая явно не замечала угрозы, нависшей над ее хорошенькой, но увы глупенькой головкой. Сосиля Рейт. В скором будущем, Аскет, добавил Фред и привлек ее к себе. Я запомню. Тихо, словно беседуя сам с собой, произнес Тигрей. Потом добавил уже громче. Вы вроде бы обмолвились, что ваш отец главный коммерсер. Странно мне казалось, что им с недавних пор является Фрединант Олтон. Румянец на щеках Сисили стал ярче. Она не удержалась и раздосадованно вздохнула. Вы ошибаетесь. Тем не менее, после недолгой паузы строго возразила она: Фрединант – это так, мальчик на побегушках у моего отца. Ему лишь позволено так называться, но именно отец является тем, кто ведает всеми делами короля. Чингрей не стал спорить. лишь как-то странно хмыкнул. А я поняла, что Сосилье только что поймали на лжи. Без понятия, кто там её отец на самом деле, но он точно не Камергер. В этот момент по залу полились звуки вальса. Фред тут же заключил невесту в объятия и повёл её на середину зала, торопясь присоединиться к остальным парочкам. Позвольте пригласить вас, вдруг обратился ко мне Тингрей и вежливо протянул руку. Простите, я отвратительно танцую. Я виновата, покачала головой. Боюсь, что и стопчу вам все ноги. Полно те. Тигрей по-прежнему не отпускал руку. Вальс умеют танцевать все девушки. Главное расслабиться и во всем подчиняться партнеру. Пригласите кого-нибудь другого. Продолжала я упираться. Я не хочу приглашать никого другого. Тихо, но с нажимом сказал Тигрей. Я хочу пригласить вас, Альберта. Ну что ты в самом деле? Неожиданно поддержала его Милдред, которая наблюдала за этой сценой с нескрываемым удовольствием. Развейся. Я понимаю, что ты любила своего мужа, но нельзя же в твои годы превращаться в затворницу, как огня, чарующую все любово мужского внимания, и добавила, обращаясь уже к Трейону. Представляете, господин Трейон, Альберта за всё время, что провела у меня, ни разу не приняла ни от кого даже приглашения на чашечку чая. Это очень похвально. проговорил он, довольно улыбнувшись. Подобная скромность украшает девушек. Осознав, что в покое меня всё равно не оставят, я неохотно приняла предложенную руку. Ладно, Тингрей сам виноват. Я предупредила его, что танцую неважно. И это ещё мягко сказано. Как частенько шутила моя матушка, мне в детстве медведь на ушах не только потоптался, но и попрыгал он душе. Он выведя меня на середину зала, Тигрей ласково положил одну руку мне за спину. Второй он сжимал мою ладонь. "Запомни, моя дорогая Альберта", прошептал он. "Не отводи от меня глаз и на миг. Не бойся. Я не позволю тебе споткнуться или упасть. Расслабься и получай удовольствие". Легко сказать расслабиться. Я была сейчас напряжена до предела, и не из-за страха опозориться, о нет. Просто сбылся мой самый страшный кошмар. И в то же время моя самая затыкная и отчаянная мечта, в которой я боялась признаться даже себе. Во взгляде Тингрей сейчас не было злости или раздражения. Он искрился от затыкного смеха, в нем угадывалось неподдельное восхищение, будто я была для него сейчас единственной на свете и самой любимой. Так кто такая Амелия Гойд? спросила я, вспомнив слова Сесилии. Ревнуешь? вопросом на вопрос ответил Тингрей. И плавно закружил меня в танце. Стоило признать очевидный факт, партнёр из Герцега получился преотменный. Он вёл меня мягко, но решительно, не на миг не ослабляя контроля. Благодаря ему я не совершила ни малейшей ошибки, ни разу не оступилась и не споткнулась. Как-то неожиданно наша пара оказалась в центре внимания. Другие пары расступились, давая нам необходимое пространство. Как будто от Тянгрея исходила невидимая сила. не позволяющая другим приблизиться. Краем глаза я заметила, что Сосилия с Фредом прекратили вальсировать, как и прочие. Девушка наблюдала за нами, то и дело доса烦ливо кривя губы. Нами котвлёкшись, я чуть не поплатилась за это, перепутав шаги. Но Тингрей ловко исправил положение, внезапно крутанув меня за талию и заставив опасно откинуться на его руке. Я чуть не взвизгнула от испуга, осознав, что чуть ли не горизонтально повисла над полом, и лишь ладонь герцога удерживает меня от падения. И в тот же миг скрипки смолкли, знаменуя окончание вальса. "Но «Ну вот", прошептал Тингрей, навесая надо мной. "А утверждала, будто не умеешь танцевать. Альберта, а такой партнёрша, как ты, можно только мечтать". Я смущённо молчала, что скрывать очевидное. я даже не предполагала, что вальс доставит мне столько удовольствия. Правда, на щеках теплился румянец от осознания, что я невольно стала центром всеобщего внимания. Тингрей подвёл меня к Милдред, которая чуть ли не приплясывала на месте от восторга. "Это было чудесно", воскликнула она в полный голос. "Ах, Альберта, как это было чудесно! Как чарующе выглядело со стороны. Вы словно не танцевали, а парили над полом". "На, «Да, господин Траон, Альберти сегодня, пожалуй, позавидовали все дамы в этом зале, проговорила почему-то сердитая Сосилия, подходя к нам в сопровождении какого-то виноватого Фреда. А вот мне Фред чуть платье не порвал, наступив на подол. "Прости, дорогая", покаялся тот и попытался поцеловать её руку, которую Сосилия раздражённо дёрнула в последний момент. Сделал ещё одну попытку задобрить невесту, сказав: Я же не виноват, что у меня так мало танцевального опыта. Шама, знаешь, что на приёмах я не частый гость. Работа отнимает всё свободное время. Практика дело наживное, прохладно проговорил Тигрей. А можно я приглашу вас на следующий танец? вдруг кокетливо попросила Герцога Сосилия. Милдред возмущённо охнула, а бедняга Фрета каменел на месте. На его скулах залеле пятна гневного румянца. Не думаю, что это хорошая идея. "Ещё холоднее сказал Тингрей. Вашамуже нихуя она явно не нравится. Ой, да что в этом такого?" не унималась Сосилия. "Или хотите сказать, что в высшем свете жона танцует исключительно с мужьями?" "Не надо про высший свет", процодел Фред. "Я уже сыт по горло твоими рассказами про иванравы". Тингрей с лёгким сочувствием посмотрел на него. А мне в голову вдруг пришла замечательная идея в очередной раз насолить герцогу. Пока он будет занят со сильей, я успею покинуть ратушу. В самом деле не будет, ведь он прерывать танец и мчаться за мной следом. Правда, я еще не придумала, что мне делать дальше. Медальон остался у Тингрея, значит, он быстро найдет меня. Тингрей, словно угадав мои мысли о возможном побеге, укоризненно покачал головой и глядя на меня в упор. Но ну, пожалуйста. попросила Сесилия, словно не взначай, прижав ладонь к груди, которая волнующе вздымалась от частого дыхания. Не упрямьтесь, господин Трайон. Желание женщины закон. Тингрей выразительно взовёл глаза к потолку, но больше не стал опiratса. С явной неохотой протянул руку Сесилии. Музыканты как раз начали вступление к очередному танцу. По-моему, ты слишком много ей позволяешь, Фред. Не одобрительно проговорила Милдред, когда Тингрейс с Сесилией удалились на достаточное расстояние. Такое поведение неприлично. Мне самому это всё не по нраву, грустно признался Фред. Но я уверен, что всё изменится после свадьбы. Мне предложили работу в Лейтане, наладить торговлю лесом с нашей страной. Я ещё не говорил об этом с Сесилией, сделаю сюрприз. Думаю, она с радостью отправится со мной, а значит, будет подальше от высшего света с его сомнительными развлечениями. Я скептически хмыкнула. Ну-ну, вериться с трудом, если честно. Интуиция мне подсказывает, что Сесилия будет отнюдь не в восторге от предложения Фреда, как бы его брак не дал трещину сразу после свадьбы. Впрочем, чужие проблемы меня не волнуют. Тут бы со своими бедами разобраться. В этот момент по залу полилась музыка, и пары вновь закружились. Тигрей все свое внимание сосредоточил на Сесилии, ведя ее уверенно и твердо. Привиде ди этого какое-то неприятное чувство досады кольнуло мое сердце. Ох, что это? Неужто я ей впрям ревную? Пойду я домой, наверное, проговорила я, обратившись к Милдред. Да, я понимаю, что сбежать от Тингрея не удастся, но всё-таки собиралась проявить своей воли и без его на то позволения ускользнуть с бала. В конце концов, что он мне сделает? Не ворвётся же в дом Милдред и не вытащит меня силком. Пусть позлится немного. Опасно, Альберта. Шипнув внутриний голос. Герцог Висгард далеко не тот человек, с которым можно играть в кошки-мышки. Зачем тебе лишний раз дёргать дракона за хвост? Но я предпочла не обратить внимания на этот испуганный шепоток. "Уже?" с удивлением воскликнула Милдред. "Так быстро, Альберта милая моя. Веселье только начинается". Я покосилась на невозмутимого Тингрея, который с совершенно равнодушным видом вальсировал с Силией. Губы девушки постоянно шевелились, видимо она что-то ему шептала, но герцог как будто вообще не слушал ее, правда, и на меня не смотрел. Наверное, я немного переоценила свои силы. Смущенно призналась я. Опять чувствую слабость. Ох, как жаль! Милдред расстроенно всплеснула руками, наклонилась ко мне и с заговорщицким видом прошептала: «По-моему, ты очень понравилась господину Треону. Интересно, он женат?» Фред де Садлебо поморщился, в свою очередь внимательно наблюдая за танцем своей невесты и герцога. "Я пойду", твёрдо сказала я. "Извините за меня перед остальными. Позвольте проводить вас", внезапно предложил Фред. Правда, у несчастного при этом было настолько кислое выражение лица, что я едва не рассмеялась. Бедняга. Как же ему не хочется уходить и оставлять невесту без присмотра. Но и про правила хорошего тона не забывает. Не стоит Мягко отказалась я. Я без проблем доберусь до дома самостоятельно. Тут всего ничего идти. Фред радостно вздохнул и тут же вновь обратил напряженный взгляд на свою невесту, которая по всей видимости на пропалую как едничилась Тигреем. То и дело тонко облизывала пухлые губки, предоно глядя на него снизу вверх. Интересно, что сделала бы Сосиля, если бы узнала, что ее сейчас обнимает сам Герцог? Я дождалась, когда при определённом повороте Тиграй окажется ко мне спиной и торопливо вышла из зала. Теперь я не бежала, но и не медлила. Этот вальс продлится ещё минут 5, не меньше. Значит, немного времени в запасе у меня есть. Когда я заканчивала застёгивать пуговицы на пальто, музыка ещё гремела из общего зала. Я удовлетворённо улыбнулась и вышла из ратуши. За время, что я провела внутри, ощутимо похолодало. Ветер разогнал тяжелые снежные тучи, и на черном небе сияла ослепительно яркая полная луна. Я накинула на голову капюшон, натянула перчатки и быстро сбежала по ступенькам. Пустынную улицу заливал оранжевый свет магических фонарей. Я бодро зашагала в сторону дома, обдумывая все случившееся. Да уж, ситуация поистине безвыходная. Тингрей все-таки нашел меня, но что он будет делать дальше? Ай, да ладно. Сколько можно думать об одном и том же? Всё равно я буду первой, кто узнает обо всём. Мой путь пролегал мимо дома Билфрода Бита. За последние 2 дня я ни разу не проходила мимо него, а сейчас вдруг вспомнила просьбу, полученную перед его отъездом. Странно, что он так задержался. Милдред была уверена, что он вернётся к балу. Однако в ратуше я его не видела. Внезапно до моего слуха донёсся протяжный скрипучий звук со стороны крыльца. Я замедлила шаг. А потом и вовсе остановилась. Фонари остались далеко за моей спиной, но мне хватило призрачного света, особенно яркой в мороз луны, чтобы увидеть распахнутую Настиш дверь, которая печально раскачивалась под порывами ветра. Ух ты, как давно она открыта? Неужели кто-то всё-таки залез в дом Вильфреда, воспользовавшись его отсутствием? Надо ли мне бежать за Джейсоном? Множество вопросов в один миг обрушилось на меня. Я даже попятилась, намереваясь развернуться и в самом деле кинуться обратно в ратушу. Но вдруг услышала стон, жалобный, очень тихий, но все же отчетливо различимый. Он шел со стороны дома. Наверное, днем я бы его не уловила, но сейчас вокруг царила полная всем щемлющая тишина. Так что-то мне все это не нравится, очень сильно не нравится. Наверное, самым правильным было сделать так, как я планировала. Не лезь на рожон, обозвать хотя бы Тигрея. Я успела убедиться, что он прекрасный маг, и рядом с ним не надо ничего бояться. Ну, кроме него самого. Но в этот момент стон раздался вновь, ещё более тонкий и измученный. А самое ужасное, он вдруг завершился каким-то странным клёкотом, будто человек, издавший его, захлёбывался чем-то, например, кровью. Я сама не заметила, как сделала шаг вперёд. Ладно, я только одним глазком взгляну, даже не буду пересекать порог дома. По всей видимости, несчастный грабитель лежит прямо в прихожей, а потом сразу же кинусь за помощью. Я в несколько гигантских шагов преодолела расстояние, отделяющее меня от крыльца. Перепрыгнула сразу через несколько ступеней, взлетела по нему и остановилась в нерешительности перед порогом. Ах, какая жалость, что я не умею создавать магические искры, как Тиграй. Потому что, как я не напрягала взор, ничего не способна была рассмотреть в глубине дома, куда не проникал свет луны. Сразу от порога начиналось царство мрака, такого плотного и физически ощутимого, что казалось будто передо мной плещется черная непрозрачная вода. Тут есть кто-нибудь? нерешительно спросила я, не рискуя сделать и шага ближе. Несколько секунд ничего не происходило. Я с облегчением перевела было дыхание. Наверное, все-таки почутилась. Но в этот момент стон раздался вновь. Теперь очень слабый, как будто человек, с чьих уст он слетел, был на последнем издыхании. По- помогите. Не понять, чей это голос, настолько неразборчиво он прозвучал. Быть может, это Уильфред? Но что случилось? А вдруг никакой грабитель не залезал в его дом и не стал жертвой охранных чар? Вдруг он сам вернулся из своей поездки, не успел закрыть дверь, после чего Разбушевавшееся воображение мигом нарисовало мне картину того, как пожилой мужчина оступился в темноте, не сразу пробудив магический шар, упал и сильно разбил себе голову. К примеру, или же кубарем скатился по лестнице. Да мало ли что может произойти с человеком в возрасте. Я сейчас, не думая больше ни о чём, я решительно шагнула в дом и тут же пожалела о своей необдуманной отваге, граничащей с откровенной глупостью. потому что в моём затылке внезапно взорвался тугой шар боли и я потеряла сознание так и не поняв что же собственно произошло